Глава вторая. Алисия. Амиран так и не разбудил меня, не позволил подарить возможность крепко обнять его, прижаться щекой к груди и сердцу, прежде чем снова отпустить в неизвестность. Нужно быть совсем слепой и наивной, чтобы не осознавать страшного. Мой муж всегда будет находиться на прицеле у могущественных противников. Ему подобных высокопоставленных фигур жаждущие урвать свой кусок власти. Игры этих людей жестокие, беспринципные, хладнокровные. Мне хочется верить в то, что Ран имеет в запасе не один запасной план и точно знает, что нужно делать, и уже сейчас находится на пути, который приведёт к абсолютной победе. А пока он сражается, я остаюсь совсем одна наедине с нашей общей болью. которое было бы куда легче разделить на двоих, прожить вместе. Несколько часов рядом с миром ощущались глотками свежего воздуха, после которых я вновь опустилась в кипящий огонь ей ад, сотканный из моих страхов, не сбывшихся надежд и сожалений. Бесконечных сожалений о том, что допускала когда-то мысль, будто мне не нужен ребенок Атамирана, и не нужен он сам. Я знаю, что эти мысли будут терзать меня долго, и каждая минута наедине с ними только усиливает боль, запуская новые и новые корни сомнений и тревог. Рано<b></b> обидел, что только с ним безопасно. И сейчас без него я ощущаю себя хрустальной статуэткой, медленно раскачивающейся на краю обрыва от силы переменных ветров. Внутри себя я уже разбилась, упала за край Мне отчаянно хочется быть сильной и крепкой, вылетая из стали. Не получается, не выходит. Я расплавлена жгучим пламенем до самого нутра, до сердцевины души и тела. Внутри погасло, и кажется, что навсегда. Словно я потеряла не ещё одну свою жизнь, а несколько сразу. Тяжело вздохнув, я тянусь за стаканом воды. Пальцы едва сжимаются на керамической кружке. Каждое движение, даже самое необременительное и повседневное, даётся с неимоверным трудом. Покрываюсь потом, а зноб сотрясает тело, когда я медленно подношу воду к губам, и снова обессиленно падаю на подушке. Я всё ещё чувствую аромат парфюма Амирана, но больше не ощущаю нашего сына внутри себя. Находясь в бессознательном состоянии и призрачном забвении, я уже обречённо понимала, что маленькая, хрупкая жизнь покидает меня. И не хотелось просыпаться, не хотелось открывать глаза, в надежде на то, что я вижу лишь страшный сон и очнусь от него сама, как только кошмар достигнет своей кульминации. Но проснуться, прийти в себя и смириться с фактом потери пришлось. Его больше нет. Любимого, горячо ожидаемого мной, нерождённого сына. Именно ему я не подарю жизнь, не прижму сладкий комочек к груди, не загляну в светлые глаза малыша. Он никогда не помашет мне рукой, никогда не увидит солнце и нашей с миром улыбки. Я не увижу его в сильных руках Амирана. Не замечу нежность, любовь и гордость во взгляде мужа, направленной на сына. Он хотел его так же сильно. Наша первая общая потеря. И мне страшно. Я боюсь дышать и думать о будущем. На зачатие новой жизни решусь я нескоро. Сейчас кажется, что никогда. Слишком силён ужас пережить этот кошмар снова. Перенести его гнетущим одиночеству. Осклива оглядывает чёткую вмятину, оставшуюся на простыне, где ещё несколько часов назад лежал Амиран. Его недолгое присутствие помогло мне, придало немалых сил, но даже это лишь капля спасения в океан боли. Амиран на какое-то время стал моей кислородной маской. Но как теперь дышать без него? Опускаю руку на живот, болезненно ощущая, насколько он впалый и плоский. Удушливые слёзы подступают к обожжённым солью глазам. Перед внутренним взором, калейдоскопом проносятся образы мерзких гадюк, жасмин и зареины, следы крови на белой ткани, мурлыкающая севе, моё сокрушительное падение в вольере. Что это? Месть богов за мою глупость, за отрицание чувств в камеранно? Но прежняя я не могла перестроиться так быстро. Повзрослеть в одночасье, принять свои новые чувства, отбросив старые. На всё нужно время. Его просто не хватило. А может, это знак свыше, и нам не судьба быть с миром? Что если у меня не получится забеременеть снова, когда я буду готова? Никогда не получится. И буду ли я когда-то готова? Что если не получится выносить малыша и всё повторится снова? Второго раза я просто не вынесу. Слёзы превращаются в колючие иглы, впиваются заострёнными пиками в изнанку горла. Я не понимаю, почему это произошло со мной, именно с нами. В мыслях я успела выбрать нашему малышу имя и хотела озвучить его Амирану. Не специально, не произвольно выбрала. Словно в одно утро все материнские инстинкты проснулись, и его имя отстучало на батом в висках. «Все наладится, моя дорогая!» Сквозь плотную призму сна слышу и распознаю мягкий голос Дайан. Я не заметила, как отключилась, а проснулась уже в присутствии своей новой подруги и родственницы. Она мягкая и ободряюще улыбается мне, опуская букет гортензий в прозрачную вазу. Диа обожает везде создавать красоту и уют, даже если это больничная палата. «Мальчики по тебе скучают. Мы ждем тебя дома!» Ласково приговаривает Даян, поглаживая меня по спутанным волосам. "И я жутко скучаю. Я так сочувствую вам обоим. Алиса, ты не виновата. Никто не застрахован от такого несчастья". "Я ничего не чувствую", откровенно лгу я, поспешно перебивая её. На самом деле я ощущаю себя так, словно меня медленно сжигают на инквизиционном костре. И никуда не хочу. Тихо бросаю. Мой дом там, где Амиран. Размеренно и ровно пульсирует в висках простая, но такая искренняя фраза. Понимаю. Сомневаюсь, что Даян на сто процентов способна осознать, каково мне сейчас. И не хочу, чтобы была способна. Я ни одной женщине этого не пожелаю. У тебя два прекрасных сына, Ди, чему я очень рада. Разве с тобой такое случалось? Если честно, утешить меня сейчас способны лишь истории женщин, которые прошли через потерю ребёнка и нашли в себе силы попробовать создать жизнь снова. А главное, у них получилось. Когда я была беременна Бредли, я лежала в больнице, риски были, но всё обошлось. Делиться откровением до яны моё сердце хаотично сжимается. Бредо было суждено появиться на свет, всё ещё надломленным и сиплым голосом рассуждаю я. А вдруг нам с Мираном не судьба создать жизнь, быть вместе? Не предначертано. Ни мактуб. Кажется, что сама Аллах против нашего союза. Взгляд и выражение лица Даяном мгновенно меняется. Ну что ты такое говоришь, глупышка? Она крепко сжимает мою ладонь, вкладывая в прикосновение всё материнское тепло и дружескую поддержку. Он любит тебя, как никогда и никого не любил. Я не оправдываю его, Амиран нужен тебе сейчас сильнее, чем когда-либо. Поверь, если бы он мог остаться, то обязательно был бы рядом. Горячо заверяет меня Даян в том, что я и так понимаю. Амиран любит меня, автоматическим голосом лепечу я. Не сомневаюсь, но недостаточно сильно, чтобы взломать законы физики и размножиться, чтобы быть сейчас со мной. Горько усмехаюсь, пытаясь шутить. Защитная реакция на стресс. Завтра же запишусь в ряды стендап-комиков. Милая, я знаю, что он сделает всё возможное, чтобы поскорее вернуться и облегчить твою боль. Даян плавно наклоняется ко мне, заключая в объятия. От неё пахнет яблочным штруделем. и кофе из больничного автомата ди не покидала пределы клиники с тех самых пор как меня сюда доставили приятно ощущать настолько сильную и искреннюю поддержку и заботу тебе нужно домой к мальчикам отправляю её во дворец я осознав что она всё это время наверняка ночевала в клинике даян коротко кивает не решаясь спорить твоя мама и сёстры зайдут к тебе прямо сейчас ты готова поговорить с ними старожурно интересуются ди. Хорошо, пусть войдут, разрешаю я с тяжёлым сердцем, ожидая спешащую поддержать меня делегацию. Ночью мне совершенно не спится. Сколько ни переворачиваюсь с бока на бок, всё равно затекают ноги и шея, все мышцы. Я буквально начинаю задыхаться от мучительной бессонницы, от отравляющих мыслей, раздражающим роем зудящими в голове. где свет бьёт по радужке глаз, минуя довольно плотные портьеры, намеренно мешая мне забыться в царстве Морфея. Убедившись в том, что больше не привязана к капельнице, я встаю с постели и покидаю больничную палату. Времени на прогулку у меня не так много, потому что я уверена, что дежурная медсестра совершает обход каждые 10 минут. Бесцельно и медленно перебирая стопами по прохладной мраморной плитке клиники, я передвигаюсь вдоль стены дверей, останавливаясь лишь тогда, когда замечаю в тупике длинного коридора дрожащую девушку. Потерянная, она стоит ко мне спиной, хрупкая, невесомая, сломленная, охваченная сумрачным светом. Девушка кажется моим собственным отражением, полным отторжествлением внутреннего состояния. Она дрожит, задрав голову к потолку. Я не вижу её лица, но более чем уверена в том, что она читает молитву или разговаривает с утраченной маленькой душой, которая так же не смогла прийти в этот материальный мир. Услышав мои приближающиеся шаги, она оборачивается и поднимает растерянный взгляд. Покрасневшие, воспалённые белки с полуповшившимися сосудами, потухший взгляд Всё это мелкие, едва заметные дефекты в сравнении с кровоподтёками и садинами на её теле, которые не способна скрыть ночная рубашка. В груди что-то вновь обрывается, когда в тонких чертах лица молодой девушки я узнаю до боли знакомую мне женщину, с которой провела бок о бок довольно много времени. Ромелия, тихо зову по имени свою ассистентку, я интуитивно считывая её боль, что так схожа с моей. Этой девочке досталось сильнее и больше, маленькая моя, беззащитная. Ни одна женщина не заслужила такого к себе отношения, и в моих силах остановить подобное насилие во всём Анмаре, только в моих, потому что если этого не сделать сейчас, то это не побороть никогда. Госпожа, беззвучно, едва слышно шелестит голос Реми. Она опускает взор и стыдливо отступает в тень. В надежде спрятать свои гематомы, нанесённые руками и кулаками мужа, ей нечего стыдиться. Стыдно должно бы тíй зверьгу, которому нет места на свободе. Что случилось, Рами? спрашиваю я, хотя по взгляду и виду девушки понимаю достаточно. Он убил нас, госпожа. Всего пять слов, от которых слёзы к глазам подступают с новой силой, душит, застревают в горле десятками разбитых осколков. Я знаю, что все женщины, находящиеся в этом крыле клиники, связаны одной болью, одним несчастьем. Да только у ребёнка Рамилии был бы шанс, если бы не постоянные побои и издевательства, которым подвергла её жалкое подобие мужчины. Поддавшись порыву, я крепко обнимаю Реми, и она незамедлительно отвечает мне, прижимаясь к моей ключице. Через секунду моя ночная рубашка уже влажная. от нескончаемого потока слёз девушки. Мы не говорим, тихо выплакивая всё, что накопилось в сердце. Я просто рядом с ней, и она рядом со мной. Сегодня я нашла, с кем разделить свою боль. И я обязательно найду в себе силы жить дальше, жить и бороться за справедливость. Стану светом на пути для других пострадавших женщин, пока не станет поздно. Снова